Олег Дивов. «Мы идем на Кюрасау». Часть первая. Петр Тизенгаузен, молодой дворянин из мелкопоместных, был с спридурю. Еще в детстве его одолевали всякие идеи. То затеет вертеть дырку до центра земли и обрушит летний нужник, Кто возьмется изучать самозарождение мышей в грязном белье увидит слишком много интересного. Кто задумается, чего люди не летают, а после ковыляет с ногой в лупках. Когда Петр наконец вырос и озаботился вопросами попроще, а именно «по что у девок сиськи и как от вина шумит в голове», родители юного Тизенгаузена заметно воспряли духом. Но годам к 18, когда всё ему стало окончательно ясно, понятно, доступно, а потому как-то пресно, Петру нечто особенное вступило в голову. От скуки тизенгаузы надержали парусную шнягу, на которой в ясную погоду гуляли по волге матушки под гармошку и самовар с баранками. Шняга была вёрткая, лёгкая, быстрая, не боялась волны, прелесть судёнышка. На ней даже стояла пущенка для потешной стрельбы из разряда тех, которые пищалью назвать уже нельзя, а орудием еще совестно. И вот на эту шнягу Пётр Тизенгаузен вдруг зачастил. Экипаж шняги состоял из шестерых мохнорылых обормотов под командой вольно матроса деда Шугая. Тот Шугай, даром что дед, носил флотскую косичку, в ухе серьгу и за поясом нож. Ещё он был знаменит аж на другом берегу Волги-Матушки невероятным своим сквернословием и ловкостью в работе со всякой снастью. Рассказы деда Шугая о дальних походах и истоплении Басурман тянулись часами, ибо на одно русское слово у него приходилось три-четыре морских. Но если слушать внимательно, то можно было узнать вещи поразительные, например, что у китаянок дырка поперёк. Главное, со шнягой дед управлялся отменно. Не было случая, чтобы его мохнорылый экипаж черпнул бортом воду, навалился на другое судно или, скажем, пропил с похмелья якорь, что на Волге-матушке испокон веку считалось в порядке вещей. Приняв командование и понизив деда шугайда боцмана, каковое понижение было компенсировано дополнительной чаркой водки в день, Пётр Тезенгаузен развил на шняге кипучую деятельность. Во-первых. Он перекрестил ее из ласточки в чайку. Во-вторых, заставил матросов основательно подновить судно и заново покрасить. В-третьих, оснастил чайку рындой. И принялся на шняги по Волге-матушке разнообразно вышивать. И в ведра, и в дождь, и при любом ветре чайка сновала туда-сюда, оглашая Великую Русскую Реку чудовищной руганью и вытворяя такие эволюции, что соседи Тизенгаузена вкрутили пальцем у виска. «Эх, и угораздило же меня с моим талантом родиться в России!» — возмущался Пётр, когда ветер стихал и команды садилась на вёсла. «Что скажете, пиратские морды?» Йо дружно орали пиратские морды. Экипаж шняги, надо сказать, разросся уже до дюжины махнорылых, и морды у них вправду были довольно пиратские. Кизенгаузен самолично отбирал на борт мужичков, из-за чего даже имел серьезный разговор с папенькой. «Как один осторожники возмущался папенька. «Зарежут! сожрут А у меня пистолеты!» – отвечал Петр. Со временем эволюции шняги стали приобретать угрожающий оттенок. Чайка шныряла в опасной близости от других судов. Опытный Глаз легко угадал бы в её манёврах развороты для бортового залпа и абордажные заходы. Вскоре со шняги помимо обычной ругани донеслась ещё и пальба. Пётр выставил на фарватер старый ялик и крутился вокруг него, поливая кортечью и спущенки. Обеспокоенный папенька бросился к маменьке. «Быстро жени мальчишку на соседской дочери, пока не началось». Но было поздно. Следующим утром на мачте чайки взвелся черный флаг. На квадратной тряпке были грубо намалеваны череп и кости. «Прощайте, маменька и папенька!» — крикнул пётр стоя у руля. «Не поминайте лихом! Мы идем на Кюрасо!» маменьки сделалось дурно, папенька в сердцах плюнул шняги вслед. «Да ты раньше колязина потонешь!» — сказал он. Шняга подняла все паруса и, подгоняемая легким попутным ветром и крепким матом, унеслась. Ликующий экипаж выпил по чарке водки за успех предприятия и во славу капитана. «Стану адмиралом, будете пить по две», — пообещал Пётр. «Пьё!» — заорали пиратские морды. Тизенгаузен подобрал команду умышленно. Все его матросы были, помимо вдового деда Шугая, разла одержёнными и мечтали убраться куда подальше, хоть на Кюрасао. Поглядеть заодно, правда ли у китаянок дырка поперёк. Шняга весело скакала по мелкой волне. К обеду вышли на траверс села Концы. Стали на якорь в видимости с кабиной лавки Жеда Соломона. Больше в концах ничего достойного внимания не было. Тизенгаузен высадил на берег десант во главе с огромным рыжим волобоевым. Всё ясно, пиратские морды. Напутствовал флибустьер капитан: "Йо!" Ответили флибустьеры: Жит Соломон, увидев выходящую на берег шайку и осознав, что морды приближаются сплошь пиратские, заперся в лавке. Волобуевса товарищи неуверенно потоптались у двери, постучали об ухами топоров в ставни. И все было бы ничего, не вздумай Соломон показать флебустьерам в замочную скважину кубкиш. Десант запросил поддержки с моря. «Наводи!» — приказал Тезенгаузен канониру Аглоедову. «Поли!» Пушчонка жахнула по лавке и с первого раза засадила ядрышко аккурат в замочную скважину. Лавка была захвачена без боя, только жид Соломон с перепугу остался на всю жизнь заикою. Жена его и дочери отделались не в пример легче, правда, следующей весной почти одновременно родили по мальчишки «Ну даёт, Соломошка!» — изумлялись в концах. «Заика? Аиш ты!» Пираты взяли в лавке богатый приз, скоб, гвоздей и амбарных петель. Из скоб понаделали абордажных крючев, гвозди порубили на картечь, петлями набили трюм в разумении, когда-нибудь их выгодно продать. Чайка ушла от греха подальше на другой безлюдный берег, чтобы первый успех, подобающий обмыть, заесть и переспать. А утром пиратская шняга, еще веселее и шумнее прежнего, двинулась промышлять дальше. План Тизенгаузена был прост. Накопив пиратский опыт в относительно безопасных пресных водах, вырваться на оперативный морской простор, а там у кого-нибудь спросить дорогу на Карибы. Напрасно, папенька думал сына женить на дочери соседа. В мечтах Пётр видел себя зятем губернатора Тартуги, не меньше. И Вскоре на горизонте замаячило нечто большое и неповоротливое, отдалённо напоминающее транспорт с хреном. Оглашая берега эпитета, чайка начала манёвр сближения. Канонир Аглоеда взрядил с сушёным горохом на первый выстрел для острастки. Намеченная на абордаж жертва оказалась вблизи именно что транспортом с хреном. «Вы чего?» – заорали оттуда сверху вниз. «Мать вашу!» но крючья уже хрустя впивались в борт. Абордажная команда Балабуева размахивает топорами, бросилась на приступ. Капитан Кизенгаузен грозно ступил на палубу транспорта. «Сарынь на кичку!» — крикнул он и стрельнул из пистолета в воздух. За что немедленно получил вымбовкой по голове и упал. «Я!» — рявкнул канонир Аглоедов. Пираты дружно присели, Ржахнула пушченка, и заряд гороха пришелся точно по мордасам вражеской команде, столпившейся вокруг мачты. Транспорт сдался на милость победителя. «Да чего же мы, русские, несговорчивый и упертый народ!» — закрушался Тизенгаузен, держась обеими руками за голову. «Я же вам крикнул бормотом сары на кичку! А вы?» «Да мы тут все, в «Да мы тут все, в общем, не графья!» — хмуро сказал капитан. «Чистая сарынь!» «А ты кто, мать твою, истопник хренов?» «Вот и вправду пущу на дно твоё корыто, будешь знать, какой я истопник!» — пригрозил Пётр. «Капитан Тизенгаузен, пиратская шняга-чайка, слыхал?» «Ничего, ещё услышишь. Деньги на бочку, а то картечью пальнём!» Денег набралось чуть больше пяти алтынного Зато хрена баржа везла, как метко заметил дед Шугай, очень много. «Никто не хочет вступить в мою команду?» — спросил Пётр. «Ну и плывите отсюда! С хреном! И всем расскажите, что вас взял на абордаж капитан Тизенгаузен!» «Ага!» — скучно ответили ему. Когда баржа превратилась в пятнышко на горизонте, экипаж чайки выпил по чарке а Тизенгаузену перевязали голову его же шейным платком, к капитану подошел Волобуев. «Слышите, борчок сказал он. «Вы бы это… не мое, конечно, дело, но лучше вам не хвалиться своей фамилией направо и налево. Вдруг поймают. Нас-то пароли порют и будут пороть — дел привычное. А вам может показаться стыдно?» «Стоишь, корка у вас, извините выражение, не такая дублёная!» «Как стоишь перед капитаном!» — взвился Пётр. «Виноват!» — Громила вздохнул и ушёл на корму. «Я знаю, что делаю!» — бросил Пётр ему в спину. Волобуй спиной изобразил недоверие, но больше ничего не сказал. Команда против ожидания не роптала. Экипаж воодушевила лёгкость победы, А редкая меткость канонира вселяла надежду на новые успехи. А хрен, все равно редьки не слаще. Да и награбленная мелочь была хоть мелочь, однако живые деньги. На следующий день чайка атаковала еще баржу, которую тянули против ветра бичевой. Наученный горьким опытом, пётр приказал открыть огонь загоде. Аглоедов виртуозно накрыл горохом бурлаков, Затем влепил гвоздями по палубной надстройке, строго говоря, шалашу. Будешь у меня на фрегате главным канониром, пообещал Котр. Команда баржи трусливо покинула судно и убежала по берегу, как метко заметил Биршугай, очень далеко. На барже оказались мало того, что всякая мануфактуры и провиант, так еще пара ружей с припасом и водки полведра. Тизенгаузен закусил губу. Приз был, что надо, но увести его за собой означало потерять скорость. «Жалко не фрегат у нас!» — расстроился Аглоедов. «Сейчас бы всё забрали!» Стоявший рядом дед Шугай метко заметил, что фрегату в «Волге-матушке» было бы тесно. «Петли амбарные за борт!» — приказал Тизенгаузен. «Грузите ткань!» сколько же её!» Кто хочет, может намотать себе бархатные анучи. Хм, а поставить ли нам алые паруса? Дед Шугай метко заметил, что хотя тряпья красного полно, но команда устанет шить. «Ты прав, мужественный старик», — согласился Тизенгаузен. «Что бы мы без тебя делали?» Дед Шугай объяснил, что... Утром пиратская шняга подошла к убогому селению «Малые концы». Капитан послал Волобуева с людьми на разведку. «Ну ты расспроси там», — туманно объяснил он Волобуеву. Люди ушли и пропали. Канонир Иглоедов скучал у пушченки, дед Шугай травил морские байки, тизингаузен разглядывал берег в подзорную трубу. «Сходите за ними кто-нибудь», — распорядился он. и остатки команды затерялись среди покосившихся домишек. Через некоторое время с берега донеслась унылая пиратская песня. «Понад Волгой, да над Волгой, да над Волгой, вой-лгой-вой, вой, вой, раздается понад Волгой то ли песня, то ли вой». «Это твой зовется песней, Понад Волгой, Волгой ой, Потому что хоть ты тресни, А помру я молодой!» «Перепились, сволочи!» — понял Тизенгаузен. «А то из пушченки жахнуть!» — с надеждой спросила глоеда сглатывая слюну. Глаза у него едва не слезились, вероятно, от сострадания к поющим. «Глядишь, прибегут! Или лучше прикажите, я за ними смотаюсь!» Всем оставаться на борту! Стрелять не будем, припасы жалко. Подождём ещё. Команда вернулась на борт только утром. Вид у пиратов был виноватый. Дышали они в сторону. Дед Шугай за неимением боцманской дудки обошёлся словами. Команда послушно изобразила подобие строя во фронт Канонир глоедов справедливо полагая, что его всё это не касается, остался у пушчёнки недобрый щурелевый глаз. «Зачинчики! Шаг вперёд!» — приказал Тизенгаузен. «Перепарю негодяев!» Пираты дружно, как один, шагнули. Капитан Тизенгаузен впервые в жизни опустился до непечатных выражений. Как после метка заметил дед Шуга, и капитану еще было чему учиться, но для начала выступило неплохо. «А тебя, паразита!» — сказал в заключении капитан, тыча пальцем в грудь огромному рыжему Волобуеву. «Я с этого дня назначаю старшим помощником!» «За что, барин?» — взмолился Волобуев. «А вот будешь моей правой рукой!» «И за каждое прегрешение этих...» «А Бормотов мог мокнорылых, схлопочешь горячих!» «Может, не надо?» — попросил Волобуев. «Он же боцман есть!» Дизенгаузен покосился на деда. Дед Шугай сказал, что он уже стар для всего этого, а Волобуев — в самый раз. Новообретенным старпомом шняга понеслась выискивать добычу, как укушенная. Казалось, она летела быстрее ветра. Может, у Волобуевой не было таланта моряка, зато он умел убеждать. «Что там было-то хоть в деревне?» – спросил Кизенгаузен у боцмана. Из объяснения деды Шугая следовало, что в деревне нашлась брашка и ничего больше интересного. «И как пиратствовать с такой командой, а?» Петр вздохнул. Дед Шугай сказал «как». Через пару часов впереди показалась такая же шняга, идущая галсами навстречу. Пётр схватил подзорную трубу. Команда приободрилась. Но Тизенгаузен увидел что-то такое, от чего сел под мачтой и загрустил. «Отставить!» – сказал он. – Разойдёмся. Встречное судно приближалось. Вот уже стало видно, как над ним бьется дымок самовара. «Эй!» – раздалось над долгой матушкой. Тизенгаузен вобрал голову в плечи. «Да это же Петя! Тизенгаузен!» «Петюнчик, эй, на барже! Лом не проплывал!» Ха -ха -ха! Пираты заскрипели зубами. Капитан молчал. «Петюнчик, ты или это?» Пускай паруса, давай к нам чай пить Ой, глядите, да у него флаг пиратский Эй, пятюня, дружище, гроза морей Тизенгаузен сидел красный, как вареный рак Капитан, прошептал канонир Аглоедов А то жахнуть Петр молча показал ему кулак Шняги сходились под свисты в люлюканье с одной и гробовое молчание с другой. «Адмиралу Тизенгаузену! Ура!» надрывались на встречном судне. А вот этого не надо было. Потому что пётр переменился в лице, вскочил на ноги, прошел к рулевому... отодвинул его и взял управление. повороту!» — сухо приказал он. «Слушай меня. Абордажа не будет. Аглоедов, бей кортечью по парусам. Бери выше, если кого там зацепишь, не пощежу». Пиратский экипаж, до этого переносивший унижение стоически, теперь с горящими глазами бросился по местам. Чайка пошла на сближение. «Давай, Аглоедов!» — сказал пётр «Покажи им!» «Вали!» «Жах!» Упущенки засуетились, заряжая. «Жах!» На встречной шняги поднялась суматоха. Там махали руками и стошно орали. Кто-то сиганул за борт. Паруса у встречного были уже как решето, а Тизенгаузен целил острым носом чайки ему под корму. «К повороту!» последний момент чайка легла на бок, «Хрязь!» Мелькнули белые лица, разъявленные рты, воздетые кулаки и промелькнули. «Пусть теперь походит по матушке по Волге, без руля-то да без ветрил», — сказал Тизенгаузен. «Чего молчим, пиратские морды?» «Ура капитану Тизенгаузену!» — раздалось над великой русской рекой. «Ура! Ура! Ура!» Пётр стоял на корме, твёрдой рукой направляя Чайку к великим свершениям. Над коротко стриженной головой капитана развивался пиратский флаг. Водный приступ к богатому торговому селу «Большие концы» стерегла крепостица. Это ветхое сооружение, возведённое, сказывали аж при царе Горохе, было в новейшие времена оснащено российским стандартам и пушечной батареей при инвалидном расчёте. Сейчас стандарт грустно висел к низу, пушки убедительно торчали из бойниц, инвалиды безалаберно покуривали на крепостной стене. Чайка заблаговременно спустила пиратский флаг, прикидываясь гражданской посудиной. Кизенгаузен рассчитывал сбыть в больших концах награбленную мануфактуру, пополнить запас провианта да разузнать новости. Не тот-то было. Едва шняга приблизилась крепоститься на выстрел, одна из четырех пушек окуталась дымом, шарахнула, и по курсу чайки поднялся водяной столб. «Но началось!» – бросил Петр, стараясь не подавать виду, что на душе заскребли кошки. Он послюнил палец и высоко поднял его над головой. Ветер дул еле-еле, впору было сажать команду на весла. «Проскочим или не проскочим?» – подумал вслух Петр. «На таком ходу не проскочим!» – уверенно сказал канонир Аглоедов. «Там и в наводчиках фёдор Кривой!» «Ему, заразе, целится самое милое дело. Лишний глаз не мешает. Сейчас еще далековато, а чуть поближе подползем. Утопит нас с одного залпа». «Откуда знаешь?» – удивился Петр. «Так Федор мой учитель», – гордо сообщил глоедов «Я на этой самой батарее служил малость, пока вострок не загремел». «За что посадили-то?» «За страсть к пальбе», – скупо объяснила Аглоедов. «Понятно», – сказал Тизенгаузен. «Эй, Старпом! Ложимся, пока в дрейф, а там видно будет!» «Боцман!» — рявкнул Волобуев. «Ложимся, пока в дрейф, а там видно будет!» Дед Шугай метко заметил, что кричат людям прямо на ухо, только глухие и тупые. От крепости отвалил Ялик и неспешно погреб к чайке. Дизенгаузен, заложив руки за пояс, стоял под мачтой и размышлял, не поднять ли снова пиратский флаг, раз уж такое дело, но не мог решиться. Теплилась еще надежда, что им отсигналили по ошибке. А может, вышло предписание каждое судно так встречать в больших концах ради предотвращения. Ялик подвалил к борту. В оказался красномордый прапорщик, неопрятный и пахнущий сивухой. «Который здесь будет, капитан Тузигадин?» — спросил он. «Примите от коменданта пакет, ваш городе Пётр сделал каменное лицо и взял письмо так лениво, будто пакеты от комендантов приходили к нему каждый божий день. «Подождите ответ, милейший!» — буркнул он. «Дик!» — прапорщик кивнул. «Ого! И ты здесь, Аглоедина, морда разбойная. Дома не сидит, в выступники подался. А дом-то что хорошего? мирно отвечала Глоедов. Баба постылые, работа каторжные, да семер по лавкам. "А знаешь теперь, работу каторжную пообещал ему прапорщик". Пётр развернул письмо. "Милостивый государь Петр Петрович", писал комендант. "Поскольку велено мне губернатором бесчинство на Волге матушке прекратить и самого вас сыскав представить" Осмелюсь рекомендовать следующее. Сдавайтесь-ка вы, голубчик, по добру-поздорову, пока дело не зашло слишком далеко. Нынче еще можно ваше предприятие обрисовать как неумную проказу и выставить вас перед губернской властью, простите всемилостивейше, молодым романтическим идиотом. Смею надеяться, отделайтесь порицанием и вернетесь домой в скорости. Проявите благоразумие, тоже и папенька ваш советует, от коего передаю сердечный привет и полное прощение. Тизенгаузен сложил письмо вдвое, потом в четверо, снова развернул, перечитал, опять сложил, окинул взглядом своих людей. Команда ждала, что скажет ей капитан, затаив дыхание. В глазах флебустьеров горели собачья преданность и русская надежда на авось. Даже молодой романтический идиот сообразил бы, что останется с экипажем вздумай чайка сдаться. «Пока Петр с комендантом будут гонять чаи, пиратов закуют в кандалы и ушлют, куда Макар Телят не гонял. Ибо то, что положено Тизенгаузеном, то не положено Аглоедовым». А ведь Петр обещал им Кюрасао. «Флаг поднять!» — хрипло выдавил Тизенгаузен. Его не расслышали, команда заволновалась. Петр откашлялся. «Хм! «Флаг поднять!» Звонко скомандовал он. «Эй, прапорщик! Живо за борт! Ты мой пленный!» Прапорщик оттолкнулся был веслом, но красномордого выцепили багром за шкирку и с хохотом втянули наверх. «Это вам даром не пройдет!» — сказал прапорщик, лежа на палубе. «Нет такого закона, чтобы государева-человека за шиворот таскать!» «Принайдуйте государева-человека где-нибудь от меня подальше, а то уж больно воняет!» — распорядился Петр. «Подальше!» «Боцман! Всем по за започин сражения!» «Ура капитану Тизенгаузену!» — взревела команда. На мачте взвился черный флаг. Под ним чайка сразу как бы приосанилась, заново ощутив себя немирной речной шнягой, но отчаянным пиратским кораблем. Крепость снова окуталась дымом и шарахнула аж во все четыре ствола. Комендант давал понять, что принимает вызов. Пётр ждал водяных столбов, но их не было. «Берегут ядра!» — объяснил канонир Аглоедов. «А вот продвинемся корпусов на 10 накроют нас!» «Боцман!» — позвал Тизенгаузен. «Непорядок на борту!» «Всем по чарке, значит, и капитану тоже!» Водка была теплая и отдавала купоросом. Пётр запустил руку в бочонок с квашеной капустой, нагрёб посвежее, принялся жевать. Ничего умного в голову не шло. Проскочить мимо батареи в темноте при таком безветрии можно было и не думать. Ночи стояли, как назло, самые лунные. Болтаться в виду больших концов, ожидая свежака, тоже представлялось глупым. На пристани за крепостью уже толпились любопытствующие. Пётр раскрыл подзорную трубу. Так и есть. Народ тыкал в чайку пальцами, обидно смеясь. С крепостной стены инвалиды делали неприличные жесты. Того и гляди, задницу покажут. с раму не оберешься. «Что бы сделал на моем месте пиратский капитан?» — размышлял Петр. «Интересно. А кто тогда я?» «Пиратский капитан». «Ну и как бы ты поступил, капитан Тизенгаузен?» наверное взял бы противника на испуг а ведь это мысль давай навезла пиратские морды сдадим назад чуток поддъязвительный хохот доносящийся с пристани чайка отошла от крепости приблизилась к берегу и отдала якорь полабоев сажай бьялик людей сколько поместится и ружья возьмите Латчонка ходко почесала к прибрежным кустам и скрылась в них. Назад греб один волобуев. Но Кизенгаузен в трубу видел, люди никуда не делись, лежат в повалку на дне ялика. А вот из крепости разглядеть это было нельзя. На окончании рассказа Олега Дивова «Мы идем на Кюрасао» слушайте в следующем подкасте «Модели для сборки».